Глава 22. Система Гидуэн Прайм. Пустотная станция Аркадия. Секция первого круга. Линия временного хранения. Коммерческий склад 12.35. «Сколько? Ты с ума сошел, жертврест!» Я холодно глядел на барыгу перекупщика, едва сдерживая себя, чтобы не врезать пожирной туши, державшейся удивительно нагло для своего невеликого статуса. Это стандартная цена для БУ изделий, обиженно поджал губы толстяк и, как бы незначай встал в полоборота, цепляя взглядом крупную фигуру, мнущуюся раскрытых ворот склада. Я тоже посмотрел в том же направлении. Стоящий у распорядительного щитка электропроводки помещение Верзила пытался выглядеть грозно и внушительно, но получалось это у него не очень. Когда только началась встреча, он первым заметил приметную тату на шее продавца. Громила наклонился и стал что-то горячо нашептывать боссу. Помнится, в тот момент торгаш нетерпеливо отмахнулся, не захотев выслушивать подчиненного. Наверное, жалеет, не понимая, почему верный цепной пес, до этого дня всегда выглядевший уверенно, сейчас похож на обиженную собачку, которую пытаются натравить на матерого волка. Уровень износа оборудования меньше трех процентов, все еще спокойно, но уже теряя терпение, процедил я. Некоторые детали еще в заводской смазке, на многих стоят пломбы производителя. Так что гнать насчет БУ будешь кому-то другому. Это первоклассный товар, которым еще ни разу не пользовались. Свинячьи глазки барыги переместились со смущенного телохрана на выстроенный ряд цилиндрических капсул. Десять тысяч слишком дорого отрезал он. И вновь мерзкая отрыжка Хурфу уставился на громилу. Поданные тайные знаки пухлой ладошкой форсируют переговоры, переведя последние в силовую манеру, в простонародье именуемый наезд. Тот почему-то замечать упорно отказывался. А нейросеть не работает. Хозяева складских помещений, опасаясь происков конкурентов и другой недружелюбной братьи, а также ради безопасности клиентов, давно уже установили по всей территории хранилища блокиратора нейросигналов. Вот Пузан и недоумевает, чего это бык смущенно переступает с ноги на ногу и совсем не горит желанием прессовать несговорчивого клиента. По задумке средней руки дельца, имевшего обширные связи среди местного криминалитета, сам бог велел развести на бабки залетного лоха, имевшего глупость показать, где находится продаваемый товар. Но привычная схема почему-то не желала работать. Лох не скидывал цену, а болван-бодигард вместо помощи держался подальше, бросая на хозяина тоскливые взгляды. Я мысленно ухмыльнулся, в отличие от Жертреста, Мордоворот прекрасно понимал, что в случае развития негативного сценария к сотне криокапсул в помещении складского ангара легко могут добавиться парочка трупов, которые никто никогда не найдет потому и не дергался, позволяя боссу самому выкручиваться из дурацкого положения. Это отличный стазис капсулы последнего поколения. Саркофаг модель 1.3.1 комплектации Ultra Plus. Кроме самих коробок, в комплект входит весь ассортимент расходников, средства реанимации, картриджи питательного геля и сменные аккумуляторы для автономного поддержания жизни в случае поломки основной энергосистемы силовой установки. И вся эта радость всего за жалкие 10 тысяч кредов. За штуку. Десять тысяч за штуку. Въедливо поправил барыга и бросил еще один озадаченный взгляд на подручного, не понимая, почему последний ведет себя столь застенчиво. Кажется, у кого-то в скором времени резко просядет зарплата. Судя по злобным глазкам жердяя, он еще припомнит быку, как тот бросил шефа в самый напряженный момент. На рынке такие капсулы до по 15-17 тысяч за единицу. Это без учета включения допов так что кончай мне парить мозги и плати. Я пренебрежительно скривил рот, демонстрируя высшую степень презрения. Либо вали, найду другого покупателя. Перекуп внимательно на меня посмотрел, что-то прикинул, видать, начал догадываться, что здесь что-то нечисто. В погоне за огромным барышом совсем перестал подмечать детали боров и только после паузы медленно сказал. Если позволите, я бы хотел переговорить со своим партнером, это не займет много времени. Нелепой отговоркой и попытка выдать охранника за полноценного бизнес-партнера встретили с моей стороны кривую усмешку. Хочет играть в игры, устраивает дурацкий спектакль, его дело, но ждать долго я не собирался. Толкнуть снятые с корабля фармген новенькие капсулы для стази сна и впрямь не составит особых проблем. Товар хороший, просто отличный, оторвут с руками. В отличие от уже проданного корыта, криокамеры не имели меток краденных вещей. Конечно, можно продать через товарную биржу, но местные комиссии за сделку для нерезидентов больно уж кусались, так что решил пока попробовать толкнуть напрямую. Больше получится получить. Барейга, первый явившийся навстречу, отошел к своему будигарду. Накачанный амбал, судя по внешнему виду, мускулатура изменена с помощью дешевых имплантов, сразу наклонился к уху босса и стал что-то яростно тому нашептывать. Похоже, делился переживаниями насчет приметной татуировки, просвещая по поводу ее значения. По мере рассказа Хари Торговца становился все более кислой и озабоченной. Ввязываться в дела синдикатов совершенно не прельщало дельца средней руки. «Десять тысяч мне подходит», — сухо сказал он, вернувшись обратно. Недоволен чертяка, что не получилось сбить цену, но и не отказывается, понимая, что свои 50-70% все равно заработает. Это, конечно, не двукратный навар, но и так ничего. Читалось в грустных глазах толстяка. Отлично, значит, договорились. Мы ударили по рукам. На мой банковский счет скакнул миллион кредов. Идея рассрочки мною была отвергнута сразу, так что пришлось пухляку залезать в краткосрочный кредит для обеспечения сделки. Что примечательно, обслуживался он в том же первом колониальном банке, что и я. Ничего, выкрутится, и сделает свой гешефт, когда перепродаст стазис камеры с неплохой наценкой. С учетом допов сделать это будет несложно. Иронично, что за капсулу удалось выручить на четверть больше, чем за сам корабль. И как предусмотрительно казалось с моей стороны приказать Солу сгрузить их сразу по прибытии на отдельный склад. С другой стороны, посудина не имела на борту ничего экстраординарного, кроме глубоко модифицированных двигателей. Плюс не стоило забывать о вшитых на аппаратном уровне чертовых идентификаторах принадлежности к фармген. Все стандарт. Корпус, обшивка, энергоустановка, электронная начинка, комп-терминалы. Это же не новейший боевой крейсер, спущенный только что со стапелей, а обычная переделанная прогулочная яхта или что-то вроде того. Короче, дешевка, оснащенная мощными двигателями. Предполагаю, кто-то в фармген из отдела снабжения неплохо наварился, организовывая корабль спасения. Вместо современного межсистемника купил рухлить, руководствуясь принципом «И так сойдет, небуси не пригодится». По такому же принципу брали пилота, зеленого новичка, только недавно получившего лицензию звездолетчика. Так что 750 не так уж и мало, могли и этого не получить. Поймав себя на том, что пытаюсь оправдать самого себя за то, что не смог уговорить Корпана большую сумму за межсистемник, я усмехнулся. Жадность Уиллера Ханта не знала границ. «До встречи!» Получив деньги, передал электронный ключ на склад толстяку и направился прочь. Громила проводил меня угрюмым взглядом. Его бесила собственная осторожность, и сейчас бога я раздумывал, не сделал ли он ошибку, поддавшись мимолетному страху. Проходя мимо, я окинул крупную фигуру безэмоциональным взглядом, так обычно смотрят на мертвецов и на другие бездушные вещи. Он понял намек и не стал задираться, изображая героя. Крупная физиономия приняла скучающий вид. Бык невзначай шагнул в сторону, освобождая дорогу. Система Гидеон Прайм, пустотная станция Аркадия, секция второго круга, общественно-административная формация. «Каперский патент», — задумчиво проговорил Сол. «Каперский патент», — подтвердил я, и с аппетитом захрустел корочкой хорошо прожаренных крылышек неизвестной птицы. Мы встретились рядом с участком стационарной полиции. После отзыва обвинений Сайлакс Индастрис освобождение напарника стало скучным делом процессуальных процедур бюрократического аппарата системы юстиции, принятой на Аркадии. Заняло это полчаса, большую часть из которых я простоял в очереди, чтобы забрать выпущенного на свободу бывшего арестанта. Дальше нас ждала Забегаловка, расположенный неподалеку. Сол, как, впрочем, и я, не успел пообедать в ресторане, где сегодня днем проходила встреча с корпами. Так понимаю, гарантия от китка выступит в законодательство Содружества о найме военных спецов. Ромеро придумал. Я кивнул. Сол задумчиво пожамкал губами. Идея неплохая, но кто даст гарантии, что в конце нас не шлепнут и не выдадут смерть за несчастный случай? С юридической стороны мы прикрыты, но что помешает ублюдкам действовать более грубо? «Сам статус каперов», — пояснил я. Здоровяк вопросительно приподнял бровь. «Корпорации задействует много людей и наемников на периферии», — принялся рассказывать я, повторяя слова рамера Корп долго варился в этой кухне и отлично знал все расклады. Причин не доверять ему в этом деле не было, так как на кону стояло его собственное благополучие. В случае форс-мажора никакая способность Искара не спасет от убийств, только позволит протянуть чуть дольше, волю побегов по галактике. Но в конечном итоге все закончится могилой. Поэтому Ромеро хорошо подумал, прежде чем предложить этот вариант. Если про Сайлакс Индастрис пойдет слух, что они мочат своих, ни один вольный капитан не пойдет к ним на службу. Это серьезно ударит по корпорации. Ввозить спецов из Содружества слишком накладно. Соло размышлял, наморщив лоб, крутя ситуацию в голове с разных сторон. «Думаешь, сработает?» — с сомнением протянул он. Я пожал плечами. Аргументы Рамера звучали логично. Это вопрос выживания. Как для них, так и для нас. Наш общий друг обещал, что даже подстава с несчастным случаем не прокатит. У него есть знакомые, готовые в случае нашей гибели серьезно подпортить репутацию Сайлокс Industries среди наемных бродяг. Добавлять, что без постоянной военной подпитки из числа местных солдат удачи, ни одна корпорация не сможет продержаться во фронтире долго я не стал, и так все понятно. Конкуренты не дремлют, только и ждут, что соперник оступится, чтобы вцепиться тому в горло. Нам тогда уже будет плевать, что с этими ублюдками станет, проворчал сол. Есть такое дело? Спорить не стал, но это лучше, чем просто толкнуть информацию. Мы можем поставить на кон все и сорвать куш, или поосторожничать и ограничиться малой долей. Я внимательно посмотрел на нахохлившегося напарника. Ты как знаешь, а я хочу рискнуть. Рассказывать о других причинах я, разумеется, не собирался. Пусть думает, что дело исключительно в деньгах. В очень больших деньгах, если уж на то пошло. А это довольно серьезный повод, особенно для матерых преступников. Ладно, пустота с тобой, я в деле. Сол махнул рукой. Отлично, решение здоровяка вызвало удовлетворение. Не хотелось лезть в предстоящую авантюру в одиночку, пусть и с таким сомнительным напарником. Зато можно не сомневаться, в случае чего бывший техник не даст расфуфыренному франту Искару нас кинуть. По крайней мере, будет стараться помешать всеми силами. А тот, в свою очередь, никогда не сможет доверять Солу, так как тот его уже однажды предал. Так себе баланс интересов для общего равновесия в нашей небольшой и дружной компании. Кстати, о бабках, — обронил я. Ромео продал местоположение новой научной базы фармген Сайлокс Индастрис. Как и ожидалось, Сол немедленно оживился. Разговор о деньгах всегда вызывал в этой горе мышц, в отличие от прочих, вроде вполне натуральных, без присутствия искусственного вмешательства, искренний отклик. Проще говоря, мой нынешний напарник являлся самой настоящей алчной сволочью. Не могу его в этом винить, потому что и сам в какой-то мере являлся таким. Спасибо мистеру Ханту. Сколько? — отрывисто бросил техник. Прилично, — ответил я, помедлил, достигая нужного эффекта и обрадовал. Рвем на троих. Я нажал на корпус и заставил делиться. Сол издал торжествующий звук, ему понравилось услышанное. Поровну, — все же уточнил он. Я кивнул. Здоровяк довольно хрюкнул. Ха, похоже, его сейчас греет не сама мысль о деньгах хотя они, несомненно, тоже важны, а то, что у ненавистного корпоранта нагнули. «Вышло по восемьсот слишком на брата», — сказал я. «Тысяч!» — глаза Соло округлились. Не ожидал услышать такую сумму. Угу. Вообще Ромеро пытался выбить 5 миллионов, но Сайлекс и уперлись. Кажется, засранцы опасались, что, получив так много бабла, мы попытаемся организовать рейд к истоку без них. Пришлось довольствоваться половиной. «И это довольно неплохо», Соло ожидающий уставился на меня. Я усмехнулся. Вызов меню, переход на вкладку финансов, процедура входа в раздел транзакций, выбор конечного получателя. Лови. 830 тысяч. Иконка отправки денег вспыхнула и погасла. Точка активного меню нейросети вновь свернулась в правый угол поля зрения. Здоровяк оживился, превращая в застывшую статую. Взгляд расфокусировался, выдавая активную работу с нейронной сетью. «Отлично!» — разобравшись с пришедшими деньгами, сол возбужденно потер ладони. «А что насчет основной операции? Вы уже договорились, как будут делиться доходы от найденного в аномалии?» «Вот жадный ублюдок. Только что получил кучу бабла и все равно хочет больше. С этим могут возникнуть трудности. Пришлось осадить разошедшегося технаря. Там все не так просто. Еще непонятно, что удастся найти на месте и как потом это применить в практической плоскости». «Ты же не думаешь, что по прилете нам только и надо будет, что загрузить трюм всяким полезным высокотехнологичным дерьмом, который потом у нас с руками оторвут в содружестве?» Сол смутился. Он еще не успел толком продумать детали. Знал, что дело потенциально выгодное, но и только. «Об этом будем думать после», — обнадежил я. «Могу лишь уверить, что мы с Ромеро договорились с Сайлакс Индастрис не на фиксированную сумму, а на процент от будущей прибыли». Говорит, что все это эфемерно и что хрен его знает, получится ли что-нибудь из рисковой затеи, не стал. Не маленький, сам должен понимать. К тому же, не забывая, надо еще добраться до самой информации о местоположении истока. Наш новый друг предложил использовать мои старые связи в синдикате, но, честно говоря, не уверен, что из этого что-нибудь выйдет. «Думаешь, это они тебя определили в девятку?» Я пожал плечами. «Не знаю», — помедлил, — «не исключено. В любом случае надо соблюдать осторожность» если не хотим однажды опять очутиться в этом, несомненно, гостеприимном местечке. По моим губам скользнула злая усмешка. Солн охмурился. Такой исход операции его не вдохновлял. Кому охота попасть в самую охраняемую тюрьму галактики? Ладно, не парься. Я махнул рукой, вновь принимая зажаренные крылышки. Что-нибудь придумаем. Главное не подставлять свои задницы Корпом и другим участникам этого веселого действа. Думаю, получить доступ к истоку захотят многие и вряд ли они будут стесняться в средствах для достижения цели. На такой нерадостной ноте закончился разговор. К столику подошла фигуристая официантка. Средних лет рыженькая, слегка полненькая, со смазливым личиком и пышным бюстом. Между ней и Солом быстро завязалась оживленная беседа. Причем непонятно, кто кого клеил. То ли она его, то ли он ее. Поняв, что тут я третий лишний, я стал медленно подниматься из-за стола. Именно в этот момент все произошло. Боковым зрением поймав смазанное движение, я напрягся, еще четко не понимая, что конкретно вызвало настороженность, но инстинкты уже вопили, тревога, опасность. Вошедший в зал закусочный мужчина откинул полы длины куртки. Из-под синтетической ткани показался короткоствольный импульсный автомат. Прямо на ходу, навскидку, стрелок открыл массированный огонь, держа в фокусе прицела наш столик. С противным жужжанием узкое дуло выпульнуло маленькие шарики сжатой энергии. Воздух прорезала длинная полоса сверкающих звездочек. Стало понятно, что оружие снабжено нейроинтерфейсом с встроенным блоком автоматического целенаведения. Слишком уж плотно легла первая очередь. Официантка сложилась пополам, резко запахло чем-то горелым. Еще одна короткая очередь прорезала пустое пространство помещения. Обмякшее тело женщины завалилось на соло, лишая техника подвижности, одновременно делая из него удобную мишень. Я бросился в другую сторону, пытаясь уйти из зоны огня, заодно сбивая стрелку прицел. Зал взорвался громкими криками. Люди ныряли под столики, стараясь укрыться. Некоторые рухнули на пол, закрывая затылки ладонями. Странная поза, чтобы защититься от энергетического оружия. Снова взвизгнуло. Грудь Соло прочертила шеренга аккуратных дырочек. Он сумел отбросить официантку, даже наполовину развернуться для стремительного рывка в безопасную тень металлопластиковой катки с искусственными растениями, но ему не хватило всего пары секунд. Я выхватил импульсник и сделал несколько выстрелов на угад. Мешанина из столов и орущих посетителей мешала убийце вычленить меня из паникующей толпы. Стрелок плавно развернулся, одновременно приседая и поводя стволом скорострельного автомата на уровне пояса. Еще один рывок. Над головой противно взвизгнуло, в нос ударил запах озона. «Вон он!» — заорали от двери. Женский голос с легким удивлением отметил рассудок. «Я опять выстрелил на удачу, пытаясь протиснуться к большому окну в западной стене заведения». Кто-то пронзительно закричал. Едва не убившая меня очередь рассекла пополам случайную жертву. Ее подруга, сидевшая рядом, орала, обхватив голову руками. Напарница-стрелка коротко полоснула в том направлении злой очередью. Крик захлебнулся. Дерьмо, они не стесняются применять оружие против случайных посетителей. Я сделал еще несколько выстрелов в пустоту, в большей степени отвлекая внимание, чем стараясь попасть, и рванулся к спасительному проему. До него оставалось всего пару шагов, когда внизу сильно ужалило. Правая нога подогнулась, тело повело. Меня развернуло в воздухе, и я начал падать. И только сейчас заметил, что вместо привычного стеклопластика окно закрывала прозрачная голографическая шторка с функцией наружного шумоподавления. Я провалился в неожиданно ставший пустым проем, попытался сгруппироваться, но проклятая нога не слушалась, и траекторию падения изменить не удалось. Последнее, что заметил, Быстро приближающийся выступ с острыми гранями, усеянный морем фокусирующих проекцию линз. Дальше пришла темнота. Система Гидеон Прайм, пустотная станция Аркадия, секция второго круга, общественно-административная формация. Жив, стат-лейтенант Лео Энсен перезарядил импульсник. Проверявший пульс у распластанного тела Джаред качнул головой. Жив, Куда он денется?» Беглый преступник, кого они обсуждали, слабо дернулся. Кали сыворотку сыворотку». Т-сыворотка, замедлявшая физиологические процессы до уровня медицинской комы, отправилась в кровеносную систему раненого через укол шприц-инъектора. Еще двое. Лежащая рядом официантка издала слабый стон. Обтягивающая юбочка задралась, оголяя слегка полноватые ноги. «Я же говорил, надо было применять ошеломитель. «Даже в ослабленном режиме импульсники наносят слишком много повреждений», — проворчал Жарок. Стат-лейтенант лишь досадливо отмахнулась. Это она настояла, чтобы при задержании применялось боевое оружие. Учитывая личности преступников, никто не мог дать гарантии, что у них не окажется какой-нибудь защиты против шоковых зарядов, вплоть до наличия специмплантов, установленных в экстренном порядке в ближайшей клинике. «Ничего». «Пара дней в медкапсуле и будут как новенькие», — огрызнулась Лия и зашагала между испуганными посетителями, резво расползающимися по полу перед ней. Люди ничего не понимали, находясь в шоке от происходящего. Стрельба закончилась так же внезапно, как и началась. «Дежурная бригады медов уже на подходе», — доложил Джарет и добавил, — «как и местные полисы». Стат-лейтенант с досадой опять дернул рукой, отмахиваясь, по ее мнению, от несущественных подробностей. Конечно, перед станционными властями придется объясниться, выплатить страховые премии пострадавшим, попавшим под случайный выстрел в операции СБ, но эти мелочи не стоили отдельного упоминания. Вот он, голубчик. Она подошла к лежащему на боку виллу Руханту. Поврежденная нога оказалась вывернута под неправильным углом, изъяла небольшим аккуратным отверстием. Результат метку — попадания джарда Но здравствуй, дорогой. Лия одним мощным рывком перевернула тело. И тут же грязно выругалась. «Проклятие!» «Что?» — капитан шагнул ближе. И сразу увидел причину плохого настроения начальницы. Правый висок преступника украшала маленькая, но очень глубокая ранка. При падении беглец неудачно упал на острые выступы голопроекторов. Уиллер Хант был мертв. Неизвестно где. Неизвестно когда. Я падал во тьму, и она казалась бездонной. Мрак окружал со всех сторон плотной стеной, проникая тонкими щупальцами в сознание. Волны безумия накатывали на разум и отступали, не имея сил утянуть за собой. Тишина бесконечного ничто сжимала рассудок, вызывая кошмарное видение наяву. Бескрайний океан пустоты затягивал, вызывая ощущение ужаса и безысходности. Время растянулось и сжалось, потеряв свое привычное значение. Восприятие изменилось, став ломким, как свежий лед. Мне казалось, что я сходил с ума. Вспышка света. Яркая, невозможно ослепляющая. Перед глазами закрутил хоровод мерцающих звезд. Вздох. Тело зашлось в мучительном кашле. Я ощутил себя лежащим в плотной жидкости, что выталкивало меня наверх. Медленно открываю глаза. Тусклый свет заставляет зажмуриться, мышцы бьет током, появляется чувство опустошенности. Руки машинально поднимаются вверх и упираются в невидимую преграду. В стекло приходит запоздалое понимание. Загрузка завершена, на стеклянной поверхности формируются слова. Начата процедура адаптации и восстановления. Зеленая полоска стремительно доползает до конца. Раздается предупреждающий сигнал. Следом слышится звук, прозрачная стенка уползает вбок. Я принимаю сидячее положение, тело двигается неохотно, с ощутимой задержкой. Оглядываюсь и понимаю, что нахожусь в капсуле, наполовину заполненной питательной жидкостью. Вокруг тишина, концы длинного помещения теряются в полумраке. Справа и слева тянутся нескончаемые ряды похожих капсул, и в каждой находится тело. При внимательном осмотре выясняется, что люди внутри лысые и очень худые. И что самое удивительное похожие друг на друга, как однояйцевые близнецы. Появляется нехорошее предчувствие. Рука сама прыгает к голове. Так и есть. Девственно чистые, без единого волоска, даже бровей и ресниц нет. «Что в вас? Я оказался в чертовой оболочке клона!»